Софья Михайловна аккуратно сбросила с себя руку супруга, тихо встала с постели и, также же не неслышно, чуть ли не на цыпочках, вышла из спальни. Как только она прикрыла за собой дверь, Кузинов открыл глаза и, оставаясь лежать на боку, тяжело вздохнул. Он знал, что жена вышла к дочери, которая опять встала не свет ни заря и включила в свой любимый «Дом-2», «Камеди-клаб» или еще какую-нибудь «Дребедень». Чем поможет дом два с утра, если тебе не спится ночью из-за таких же мозгов, что у этих звезд? Тихо пробурчал отец золотой девочки и тут же мысленно упрекнул себя. Не надо, не такая она и звезда. А живет так, потому что у нее такие подруги и потому что еще молодая зеленая. А не спит, потому что мнительная, эмоциональная, да еще и призраку увидала. Губернатор невольно усмехнулся. Он был уверен, что этот призрак – проделки какого-нибудь деревенщины. Вспомнился недавний разговор с дочерью. Оксана уверяла, что это был самый настоящий вампир без малейшего грима. Отец улыбался широкой, радушно снисходительной улыбкой, согласно кивал, приговаривая «Ну, нехай будет так, доча, нехай». «Ну что значит, нехай будет?» – возражала Оксана – при этом удивляя отца не столько своей наивностью, сколько своим поведением. На тот момент, после ее визитов в Сосново, прошло три дня, но она была такой же, как в день приезда, такая же мрачная, усталая и непривычно серьезная, возражала не высокими нотками, а приглушенно, энергично моргая широко раскрытыми глазами. Также отсутствовали манерные жесты и ягозливое ворчение головой без чего Оксана никак не обходится, когда спорит. Лицо дочери было бледным, осунувшимся, а сама она, казалось, еще больше похудела. Впрочем, так могло казаться за счет осунувшегося бледного лица и черного, плотно облегающего платья. Воспоминание приятно утомило еще не проснувшийся мозг губернатора. Он снова начал дремать, но легкий резкий скрип двери помешал ему. Вошла супруга. «Ну, как их высокородие себя чувствует?» Приподнявшись на локти, спросил Кудинов. «Плохо чувствует», — подчеркнуто бесцветно, будто давно забытому врагу, обратившемуся с товарищеской просьбой, ответила Софья Михайловна. «У нее дистемия, нужен хороший психолог». Судя по тому, что жена крайне напряжена и беспокойно смотрит в окно, Она ума не приложит, где найти хорошего психолога. Кузинов, подавив легкий накат удовлетворительного смеха, встал с кровати, обнял жену. Ну, раз надо, хороший психолог, значит, будет ей хороший психолог. Хороший психолог, все тем же мрачным тоном повторила супруга и, высвободившись из объятий слабой, неуверенной рукой взъерошила волосы мужа. Анифрейдист! — Будет сделано, моя дорогая. — Сделано беспечной улыбкой, — ответил муж. И собирался было козырнуть, увидев боковым зрением дочь, неслышно вошедшую в спальню. Губернатор тяжело опустил руку и сам вмиг стал мрачным и осунувшимся. Такие перемены в нем были вызваны тем, что у Оксаны, помимо бледности, появились еще и синеватые круги под глазами.